Глава шестая. В какой-то момент, когда Егор уже не ориентировался, ночь на дворе стоит или день, ЦОП посетила Белка. «А, да, помню, Питер, скоро буду», сбивчиво поприветствовал ее Егор. «Какой Питер? Уже три дня прошло. Ты хоть ел?» «Вроде да», Егор оторвал краснющие глаза от терминала. «Только не помню, когда. А стрелка где?» неужели она о тебе позаботиться не смогла срубилась стрелка я ее отдыхать отправил задумка у егора была глобальной он не только создавал мощную добывающую группировку но и полноценную колонию на новой планете первые две ближайшие к оранжевой звезде были слишком горячими на четвертой поселяться опасно на планете бушевала сумасшедшая вулканическая активность что не день то полторы сотни извержений и атмосфера напрочь забитая пеплом и продуктами горения. Жить в таком аду решительно невозможно. Четвертая планета тоже была адом, но адом ледяным. её поверхность покрывал панцирь из льда и снега. Зато атмосфера требовала минимального вмешательства, чтобы стать пригодной для дыхания. Две других планеты на роль Аванпоста не подходили так как были газовыми гигантами. Поэтому Егор закупал всяческие энергосберегающие и обогревающие технологии и планировал жилые и служебные модули, исходя из арктических условий. Работа эта была интересной, но требовала внимания к мелочам. Забытые, но проявившиеся в непростом климате планеты они могли привести к гибели отдельных граждан или даже всей колонии в целом. Модули и коммуникации приходилось закладывать с тройным запасом прочности. С расой, которая будет там расквартирована, Егор пока не определился, поэтому систему жизнеобеспечения затачивал под сборную солянку. «Я понимаю, что ты занят, но хочу кое-что попросить. Все, что могу, сделаю. Нам нужна лаборатория», – ошарашила белка Егора. «Чего?» Просьба девушки сильно выходила за рамки того, о чем мог подумать Егор. «Какая еще лаборатория? Универсальная, многопрофильная?» «Да на черта! Спору нет, развитие собственной науки – дело нужное. Но момент сейчас, как бы сказать, не очень подходящий». «Очень-очень!» – Белка присела на край стола. У пуг зафродился первый ребенок. «И зачем нам лаборатория в таком случае?» «Нам родильный дом нужен, если садики...» «Это все, конечно же, необходимо», — ответила Белка. «Но потом... Нам сейчас важно понять, почему ребеночек родился с розовой шерстью. Не вижу ничего удивительного. Мама — мечтатель, папа — мечтатель. Почему сын должен родиться обыкновенным пугзом?» «Да потому что быть мечтателем — это не наследственное, а приобретенное. Иначе бы среди пугзов они рождались регулярно». Однако этого не происходит, мечтателями они становятся уже во вполне взрослом возрасте. Плюс у нас есть еще и запрос от Питера. Он хочет модифицировать червей для скорейшей мелиорации песков Виктории. Плюс надо смоделировать следующий выброс и разработать несколько вариантов перехвата самородков Фитуция. «Я понимаю, это важно, но подождать никак не может. Хотя... погоди-ка...» У Егора как раз образовался излишек мощности на новой базе, и, кажется, он понял, куда его девать. «Ты как к снегу относишься?» «Нормально, а что?» «А на мороз аллергии нет?» Белка отрицательно мотнула головой. «Все, хорошо, будет тебе лаборатория». Егор внес в план базы на Вере еще один модуль. «А почему там?» Белка разглядела на мониторе, куда именно Егор решил ее отправить потому что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Надо стараться развивать наши планеты равномерно, без перекосов. Случись, что с Викторией, нам будет куда отступить, и мы не потеряем все разом. Да что с Викторией случится? Рейд генерального пакта, который решит, что от нас лучше поскорее избавиться. Незапланированная вспышка на Солнце. Эпидемия терянского гриппа. «Я перестраховываюсь, как могу», – разъяснял свою позицию Егор. Он не стал и дальше запугивать девушку и рассказывать, как им придется жить дальше. Без Семеновича большей части взрослых терян и всех механидов. Прошла ровно неделя с того момента, как Григорий пропал из эфира. И за это время он ни разу не появился вновь. Для себя Егор поставил срок в 10 дней. Если за это время пропавшая экспедиция не объявится, он полетит их искать в пространство летариев. Голову ломать приходилось не только над методикой поисков, но и над тем, кого оставить за главного вместо себя. Стрелка слишком горячая особа, способна наломать дров на эмоциях. Питер, напротив, слишком мягкий. Мита еще непонятно на чьей стороне. Белка Белка излишне ветрена. Да и тоже, по большому счёту, тёмная лошадка. Пока у Егора на заметке был единственный кандидат – розовый и с клочком рыжей шерсти. Рациональность лидера Пугзов должна будет сыграть на руку осиротевшему союзу. Не только Егор надрывался в ЦОП. Граждане ГССР, понимая важность скорейшего запуска полноценной колонии, работали не покладая рук, ног и щупалец над тем, что Филимонович называл «веерным заводом». В веру шли солнечные генераторы, распределители энергии, добытчики, перерабатывающие комплексы и даже собственная небольшая верфь. Полыхнет завтра в Виктории, вера должна будет выжить». И не просто выжить, а нормально развиваться дальше. Стрелка фактически жила на Крузенштерне. Огромный транспортник без устали курсировал между системами, отвозя в одну сторону модули и оборудование и доставляя обратно собранные ресурсы. Производственный план Егор рассчитал на удивление точно. Доставленные минералы даже не успевали скапливаться на складах и сразу шли в дело. Стрелка била копытом и требовала скорейшего запуска исследовательского комплекса. Как оказалось, аниматор на самом деле была ксенобиологом, чуть ли не лучшим алганианским спецом в этой области. И ей чудилось, что она на пороге какого-то величайшего и очень таинственного открытия. Нетерпение ее было столь велико, что она отправилась на веру, чтобы помочь Пугзам с монтажом оборудования. Пугзы, прямо как на своей прародине, работали по 15 часов в сутки, но не жаловались, ибо в ГССР они могли воочию убедиться, что плоды их трудов идут им же на пользу. На Виктории появились ясли для их детишек, самые комфортные и безопасные во всей галактике, сделанные по проекту Рыжика. Ресурс на их постройку они получили вне очереди, теря не согласились потрошить астероиды в период отдыха. Все эти подвижки в освоении систем Егора, конечно же, радовали. Но успехи в выполнении и перевыполнении планов омрачались отсутствием вестей от Семеновича. На девятый день Егор вызвал в ЦОП Рыжика и попытался взвалить на него руководство ГССР. «Я не могу! Я не справлюсь! Я отказываюсь!» Рыжик эти попытки не оценил и самым преступным образом ушел от ответственности. «Понимаю, ответственность давит, но это только на время. Григорий Семенович тоже улетал ненадолго». Рыжик дипломатично намекнул на тот факт, что и Егор может так же внезапно пропасть, как и Семенович. «Да некого кроме тебя оставить, пойми, некого! Питера от его ферм не оторвешь!» Да и в строительстве и производстве он ни черта не понимает. «Белка!» «Ну, ты сам понимаешь. Я не знаю, аниматора она или ученый. Но такой глыбой, как ГССР, ее рулить не оставишь. Увлечется, напортачит». «Белка излишне эмоционально!» Продолжил за Егора Пукс. «Именно!» «Межатка!» «А вдруг она шпион пакта? Тебе не кажется, что она как-то слишком быстро в наши ряды влилась?» мне кажется, мы все быстро влились», — привел контр аргумент Рыжик. «Рыжик, Пукзы слишком доверчивы, поэтому и повесили на себя великий долг. Кстати, нам надо будет подумать о создании службы контрразведки». Сделал себе отметку в терминале Егор. «Кто-то должен заниматься безопасностью». «Слабость отдельных звеньев компенсируется надежностью всей системы в целом», — вдруг выдал Пукс. «Не понял, ты о чем?» — спросил Егор. — Нам не нужен один лидер. Нам нужна система управления. — Ну так, э, э Слушай, а это идея? Егор с Семеновичем часто задумывались о том, чтобы создать в ГССР некое подобие правительства. Но руки до воплощения этой грандиозной затеи не доходили. И вот теперь в этом возникла острейшая необходимость. Егор разослал всем нужным ему персоналом приглашения, гласившее, что им необходимо прибыть завтра в ЦОП. И на следующий день они прибыли. Питер, благоухавший каким-то особо вонючим видом галактического навоза, приехал прямо с полей вместе с межаткой. Белка с черными кругами под глазами и отсутствующим видом. Девушка шепотом спорила сама с собой, доказывая некую теорему. Стрелка прямо с порога заявила, что Крузенштерн отправляется на веру через полчаса, и она должна быть на его борту. Молча зашел только Рыжик. Зак же, наоборот, поспешил выразить в тысячный раз огромную благодарность ГССР. Закос безвылазно сидел на ферме кристаллов, в которой шло восстановление его сородичей. Шло в десятки раз быстрее, чем в природе да и общее количество выращенных из осколков закосов было в несколько раз больше первоначального. «Присаживайтесь и слушайте внимательно. Мы создаем правительство». «Ну вот, началась Тегомотина с бюрократией», негативно отреагировала Стрелка на предложение Егора. «Наше государство достигло размера и степени развития, в которой без бюрократии не обойтись», осадил ее Филимонович. По сути, мы оставляем старый ревсовет, просто расширяем его состав и наделяем конкретными полномочиями всех его членов. «Я же говорю, разводите бюрократию!» Осталось при своем мнении стрелка. Егор ее проигнорировал. «Порядок — дела хорошее», — одобрил его инициативу Питер. «Вот, позвольте представить вам нашего первого министра. Питер, ты возглавляешь Министерство сельского хозяйства». «Я...» «Да я в этом ничего не понимаю», – опешил добряк-фермер. «Придется начать понимать. Я скину тебе на терминал форму по планированию. Уборочная, посевная – все в таком духе. Больше фермы – это не твое хобби. Проявляй профессиональный подход. Причем продумай вариант такой. Мы не просто обеспечиваем себя едой, а начинаем продукты экспортировать. К тем же пугзам или терянам. Они в восторге от твоих лакомств, Так почему бы не начать на этом зарабатывать? Железо из метеорита любой надолбить может. А вот вырастить морковку для Пугза задано не каждому». «Хорошо, я попробую». «Рыжик», — сказал Егор, и у Пугза выскочило сразу шесть глаз. «Берешь на себя сразу всю промышленность. Так и назовем — Министерство промышленности». «Мне кажется, вы с этим справитесь не хуже, а может и лучше. Я изобретатель». «Нереально талантливый, поэтому изобретешь некую систему, которая тебе позволит упростить работу с нашими производственными мощностями», парировал Егор. «Хорошо», — согласился с новым назначением Рыжик. «А я, получается, буду заместителем министра сельского хозяйства», — привстала с коленей Питера Межатко. «Если так, я за». Меетера смеялась. Однако в следующую секунду ей стало не до смеха. «Я уже говорил, что на место хобби и увлечениям приходит профессионализм. В свободное от работы время гоняй на комбайне сколько хочешь». «От работы? А какая у меня теперь работа?» – удивилась Межатка. «Ты возглавляешь Министерство внутренних дел», – ответил ей Егор. «Внутренних дел? э Простите, я не понимаю. Внутри кого я должна буду свои дела делать?» «МВД. Милиция». Терпеливо пояснил Егор. «Ты заметила, как у нас налажены правоохранительные функции?» «Никак». «Именно. Гражданам надо доверять. Целиком и полностью. Но время от времени проверять». «На вере начались пропажи со складов редких ресурсов». «Не хочу никого подозревать и тыкать пальцем наугад, но этим надо заняться. Бери под свое начало дылду и кубышку. Пусть у нас будет всего трое полицейских, но зато каких». Есть приступить к осуществлению правоохранительных функций в Галактическом союзе социалистических республик. Межатка вытянулась по стойке смирно и отдала честь. Скучала, ой, скучала она по полицейской работе. Я молодец, угадал, с удовлетворением отметил про себя Егор. На должность министра образования и науки назначаю белку. Возражения есть? Нет? Кто против? Тоже никого. Белка, кресло твое. «Можно мне помощников набрать? Я и учить и исследовать точно буду не успевать». «Конечно можно. Я выделил примерные бюджеты по каждому из ведомств. Штаты, задействованные производственные мощности, энергия, ресурсы. Потом гляните и внесете поправки. Зак». То, что Егор его окликнул, удивило не только Закоса, но и всех остальных членов Ревсовета. С момента появления в ГССР Закос был кем-то вроде американского индейца. Остальные расы чувствовали себя неуютно из-за того, что совершили над закосами геноцид, пусть и заслуженный. Закос болтался на базе абсолютно без дела и, узнав, что ГССР восстанавливает его расу, улетать не спешил. Да и лететь ему по большому счету было некуда. «Возглавишь службу внешней разведки», — Егор был очень горд своей неожиданной находкой. «Я?» «Ты, ты». «Но почему именно Зак?» – удивилась Стрелка. «Разведка – это не такая вещь, которую можно доверить кому попало». «Я никто кто попало!» – возмутился Зак. «Прости, но ты именно кто попало? Занесло тебя к нам случайно!» – настаивала на своем Стрелка. Остальные с ней молчаливо согласились. «В отличие от всех нас, Зак может спокойно летать по системам. В пакте к нему относятся хоть и настороженно, но привычно». Егор не стал добавлять то, что к закосам в пакте относятся не просто привычно, но и с некоторым пренебрежением. А пренебрежение – это лучшее прикрытие для разведчика. Ну шляется по системам последний представитель своей расы, которую к тому же уничтожил ГССР, и никого это не напрягает. И ни у кого в голове и мысли не зародится, что он по заданию Галактического Союза и работает» а лояльность Зака будут обеспечивать растущие на ферме закосы. Методика, конечно же, немного жесткая, но непростые времена требуют жестких мер. Задания Заку Егор планировал давать не особо ответственные на первое время. Если оправдает доверие, то он и его раса вольются в дружный коллектив Союза, и в нем появится новая автономная область. «Я... Я постараюсь!» «Отлично. Стрелка. Пилот Ястребка. Знаю-знаю. Большего мне доверить нельзя». Опустив глаза, пробормотала девушка. «Ну, на крайний случай командиром эскадрильи оставьте». «Все верно. Военная специальность — командир эскадрильи. Гражданская, начальник диадезической службы». «Какой службы? Мне что, карты рисовать?» «Специально придумал, как меня посильнее унизить». Для того, чтобы завестись, девушке многого не надо было. «Карты, да», — улыбнувшись, ответил Егор, «только карты звездные». «Зачем? У нас и так на терминалах они есть». «Есть-то они есть, только мы практически ничего не знаем об окружающем нас пространстве, как кроты слепые тыкаемся». «Ну так у дикан можно всегда информацию купить. Они продают лишь то, что хотят, крупицы данных за баснословные деньги». «А зачем у них что-то покупать, если у нас в команде есть настоящий пионер космоса?» «Точно! Стрелка получилась именно такой, как мы планировали», – захлопала в ладоши Белка. «Уши откручу», – пообещала Стрелка. И «Ишь ты, планировали они!» «Я сама по себе такая уродилась, и ты идеально подходишь на роль дальнего разведчика. Мы должны поэтапно исследовать все близлежащие системы». «Ты представляешь, сколько мы там интересного найдем?» «Ресурсы?» — недоверчиво спросила Стрелка. «И не только. Вспомни, что мы узнали про Хорса, посетив планету Хэпиков. И это данные только от посещения одной планеты». Стрелка молчала, примеряя на себя роль космического пионера. Потом расцвела в довольной улыбке. «А что? Я согласна. Мне уже начинает нравиться». Назначение Стрелки для Егора было выбором непростым. Должность ее подразумевала долгое отсутствие на базе, а Егор чувствовал, что он к девушке привязался. С другой стороны, вольной Орлице нужно всё небо разом, а не тесная клетка, в которой она зачахнет. И чем черт не шутит, разгребет Егор дела и рванет с ней в какую-нибудь дальнюю экспедицию. «Себе-то что припас?» – спросила у Егора Стрелка. Так что, буду председателем ревсовета. Надо же кому-то вам хвосты крутить, чтобы вы быстрее шевелились.